эволюция сознания. 11 января 1935 года. Вы хотите дать понять, что сознание развивается непрерывно и в достижениях своих беспредельно, не так ли? Конечно, в принципе, это правильно. Но в жизни мы часто являемся свидетелями, как здесь, на земном плане, сознание личности, дойдя до предела за который оно не может, вернее, не хочет или боится перешагнуть, останавливается в своем развитии. Но так как ничто в действительности не может оставаться неподвижным, то оно идет вспять. Идя вспять, сознание может дойти до такого разложения, когда зерно духа, не будучи питаемо высшими притяжениями, замирает. Таких людей мы называем ходячими мертвецами. За последнее время приходится наблюдать много регресса в человеческом сознании. Отсюда и все бедствия, посещающие нашу планету.